От моей веревки он завизжит, как визжал от кочарги святого Донстана. Я с роду не боялся ни одного человека. Не боюсь и черта с его приспешниками. Молитвами святого Донстана, святого Дубрика, святых Вини Бальды и Фреда, святых Суиберта и Уилика, а также святого Фомы Кенского, не считая моих собственных малых заслуг перед Богом,